Глава 7. Новые союзники Окруженный стражниками, отправился я вдоль коридоров дворца Кулантита, джеддака Каола, к большому залу для аудиенции, находившемуся в центре огромного здания. Все устремили взор на меня, когда я вошел в блестящее освещенное помещение, переполненное знатью Каола и свитой иностранного джеддака. В дальнем конце на большом возвышении стояли три трона, на которых сидели Кулантит и его два гостя. Матай-шанг и чужеземный джеддак. В гробовом молчании прошли мы по центральному проходу и остановились у подножия трона. «Выступи со своими обвинениями!» промолвил Кулантит, обернувшись к кому-то, стоявшему среди его свиты. Вышел Турит, черный датор перворожденных, и очутился лицом к лицу со мной. «Благородный джедак», — начал он, обращаясь к Улантиту, — «у меня сразу возникло подозрение против этого инопланетянина. Твое описание его дьявольской ловкости очень напоминало ловкость злейшего врага истины на Барсуме. Но, чтобы не произошло ошибки, я послал к нему священнослужителя твоей религии. Смотри на результат». и указал пальцем на мой лоб. Все глаза устремились по направлению его обвиняющего жеста. Казалось, что я один не понимал, какой роковой знак запечатлен на нем. Начальник, стоящий со мной рядом, догадался о моем недоумении. Он вынул из своей сумки небольшое зеркальце и подержал его перед моим лицом. Я взглянул, и мне сразу всё стало понятно. На лбу моем красовалось белое пятно. Красная краска была стерта. Это было дело рук коварного жреца, пробравшегося ко мне ночью. Брови Кулантита сдвинулись, и глаза засветились угрозой, когда он взглянул на меня. Турит на минуту замолк, желая усилить драматический момент своего разоблачения. Затем он продолжал. Перед троном твоим, о, Кулантит, — воскликнул он, — стоит тот, кто осквернил храмы богов Марса, тот, кто поднял целый мир против древней религии. Перед тобой, благородный джедак Каола, находится сам Джон Картер. Кулантит посмотрел на Матай Шанга, как бы ища поддержки этих обвинений. Святой жрец кивнул головой. — Это действительно тот самый святотатец, — сказал он. — Он последовал за мной в твой дворец, Кулантит, с единственной целью убить меня. Он... он лжет, — перебил я его. — Кулантит, выслушай меня, если хочешь знать правду. — Я скажу тебе, зачем Джон Картер последовал за Матай Шангом в твой дворец.